Глава 6. Полет на мыльных пузырях путешественники покинули сад данных и двинулись дальше по дороге. Постепенно зелени становилось все меньше. Окружающее пространство словно теряло яркость, вскоре они остановились перед болотом которое ужасно пахло. Кристина сморщила нос и спросила у спутников. «Что это такое?» «Раньше тут было озеро данных, но потом люди стали сбрасывать сюда ненужные данные или вычисления с ошибками. Эти данные стали портиться, завелись всякие жуки, и озеро превратилось в болото», — сказала Лайни. «Если в него упасть, тебя всего скрутит и запутает». «Как-то раз одна круговая диаграмма стала отсюда пить, была укушена жуком и стала треугольной», — усмехнулся Барни. «Она два дня приходила в себя, пока снова не стала круглой и не смогла катиться». Услышав это, пирожок боязливо отошел подальше от болота. «Да уж, видимо, идти пешком через болото — не лучшая идея». Лайни сказала, что высоко она подняться не сможет, а лететь над самым болотом очень опасно так как жуки могут допрыгнуть и покусать ее. Пока друзья думали, как лучше пробраться к башне, они увидели вдалеке в небе несколько цветных шаров, которые медленно приближались. Лайни закричала. «О, так это же Бобби! Привет, Бобби братья!» Когда шары приблизились, Кристина смогла рассмотреть их получше. Похожие на разноцветные мыльные пузыри, они улыбались и моргали, раскачиваясь в воздухе, Из стороны в сторону. «Привет! Меня зовут Бобби Баблчарт, а взрослые называют «пузырьковая диаграмма». А это мои братья. Их тоже зовут Бобби». «Привет! Я Кристина, а вы тоже едите данные?» Дружелюбно улыбнулась им девочка и помахала рукой. «Да! Мы просто обожаем данные! Нам нужны очень сложные данные!» чтобы накормить все большое семейство баблов. Нам нравится, когда в данных есть несколько свойств предметов или людей. Например, данные о школьном классе, вес, рост и возраст каждого ученика. Ммм, вкуснячина! При таком количестве данных получаются очень красивые облачка пузырьков. А чего вы такие грустные? кружась беззаботно в воздухе, спросил Бобби. «Мы не знаем, как преодолеть это токсичное болото грязных данных», ответили путешественники. «Давайте мы вам поможем, только покормите нас, а то мы проголодались, нам нужны данные». Обычные данные из чудесного сада пузырькам не очень подходили. Они либо взлетали высоко, либо раздувались на месте, Но это никак не помогало перелететь через болото. Тогда пирожок вытащил из портфеля Кристины справочник по ботанике. Девочка сперва не поняла, чего хочет от нее пес, но потом вдруг широко улыбнулась. «Ура! Я нашла для вас подходящие данные!» Она стала доставать числа из справочника одно за другим. Там были данные о высоте разных видов деревьев, величине их кроны и сроке жизни. Как раз три разные цифры для каждого дерева. Чем выше дерево, тем выше взлетит пузырек. Чем шире его крона, тем больше будет сам пузырь. А чем дольше дерево живет, тем дальше Бобби сможет улететь. Кристина выбрала несколько деревьев-долгожителей. Баобаб, сосну и оливу, чтобы друзья точно перелетели через болото. Пузырьки были накормлены, после чего начали постепенно увеличиваться в объеме. Путешественники торопливо прыгнули к ним внутрь сквозь липкую прозрачную пленку. И семейство баблов взлетело в воздух. Вух, как высоко! Кристина с восторгом смотрела на страну диаграмм, которая теперь была перед ней как на ладони. Они пролетели над болотом. Затем внизу мелькнул небольшой лес, а за ним уже был виден город данных. В центре которого возвышалась башня таблиц. Пузыри опустили путешественников на землю недалеко от города. «Спасибо вам, Баблы, это был невероятный полет!» Баблы засмеялись. Они были рады помочь девочке. Братья начали весело кружиться в воздухе, собираясь улетать. И только один небольшой пузырик заинтересованно смотрел на Кристину. «А можно я отправлюсь с вами?» У вас, кажется, какое-то важное, интересное дело в городе данных, а я еще ни разу не был в столице. Кристина рассказала ему свою историю, и маленький Бобби, воодушевившись, отправился вместе с ними.